Он, наверное, даже не мог делать вид, будто слушает. Вдруг, опомнясь, он увидел выпученные глазами спари, недоуменные, негодующие. Он чуть не крикнул, что не может ничего слушать, от того, что ведь это ад, сущий ад. Из гостиной начинали уже расходиться. Говорили, что надо надеть плащи, на воде будет холодно. Собирались кататься на лодках по озеру при луне. Очередная безумная выдумка Салли. Он слышал, как она расписывает Луну. И все ушли. Он остался один. «А вы разве не идёте?» спросила тётя Елена. Бедная старушка. Она догадалась. Он обернулся и увидел Клариссу. Она вернулась за ним. Его ошеломило ее благородство, ее доброта. «Идем же», — сказала она, — «там ждут». Никогда за всю свою жизнь он не был так счастлив. Без единого слова они помирились. Они шли к озеру. Двадцать минут совершенного счастья. Ее голос, смех, ее платье — что-то веющее белое и малиновое. Ее настроение, дух приключений. Она заставила всех высадиться и следовать остров. Спугнула курицу. Она хохотала, пела. И все время, все время он в себе чувствовал. и влюблялся в нее. Она влюблялась в Делуэя. Но как-то это было неважно. Все было неважно. Они сидели на земле и болтали. Он и Клариса. И все выражалось и схватывалось само, без малейших усилий. А потом, в секунду, настал конец. Он сказал себе, когда сели в лодку, она выйдет замуж за этого человека. Устало, сказал, без досады, но все было ясно. Дало ей женится на кларесе. Грёб Делуи. Он всё время молчал. Но почему-то, когда он вспрыгнул на велосипед с тем, чтобы сделать двадцать миль лесом, и, клонясь на вильнувшей дорожке, исчезая, помахал им рукой, стало с очевидностью ясно, как он ощущает нутром, глубоко и мучительно всё это. Ночь, нежность, Клариссу. Он её заслужил. Сам же он вёл себя нелепо. Его требования к Кларисе — теперь он видит. Были нелепы. Он хотел невозможного. Устраивал дикие сцены. Но, может быть, она все равно бы пошла за него, не ведя он себя так нелепо. Так Сали считала. Все то лето она писала ему длинные письма. Они где про него говорили, а Надя хвалила его, и Клариса расплакалась. Невероятное лето. Письма, сцены, телеграммы, приезды в Бортон ни свет ни заря, дурацкая неприкаянность, покуда не встанут слуги, чудовищные завтраки тет-а-тет -тет со старым мистером Пари, свирепая, но к нему снисходительная тетя Елена, сали, таскавшая его для срочных бесед в огород, Клариса в постели из-за мигрений. Решительная последняя сцена, ужасная сцена, значившая, наверное, больше всего в его жизни, Возможно, преувеличение, но сейчас ему кажется так. Произошла в три часа в один очень жаркий день. Началось с пустяка. Салли упомянула за завтраком Дэллоуэя и назвала его «Но я Дэллоуэй», после чего Клариса вдруг сжалась, залилась краской, как это с нею бывало, и отчеканила. «Мы уже слышали эту глупую шутку!» Вот и всё. Но для него она все равно, что сказала, «С вами я просто развлекаюсь, а серьезно я отношусь к Ричарду Дэллоуэю». Так он ее понял. Ни одну ночь он провел без сна. Он сказал себе, «Будь что будет, но надо с этим покончить». Он послал ей через сали записку, прося о встрече возле фонтана в Три. «По очень важному поводу», — приписал он в конце записки. Фонтан стоял посреди кустарников вдали от дома, и всюду были кусты и деревья. Она пришла даже раньше времени. Фонтан разделял их и непрестанно ронял, был испорчен, каплями воду. Как застревает в памяти зрительные впечатления. Например, тот едко зеленый мох. Она не двигалась. «Скажи мне правду! Скажи мне правду!» — повторял он бессмысленно. У него раскалывалась голова. Клариса будто застыла, стояла как каменная. Она не двигалась. «Скажи мне правду!» — повторял он. Когда старик Брайткопф на ходу высунул голову из-за своей «Таймс», вылупился на них, открыл рот и ушел во свояси. Они оба не двинулись. «Скажи мне правду!» — повторял он. Он будто врезался с усилием во что-то физически твердое. Она не поддавалась. Она была как железо, кремень. Она совершенно застыла. И когда она сказала «Ни к чему, ни к чему», это конец. После того, как он говорил, ему казалось, часами в слезах, она будто ударила его по лицу.